Глава седьмая Подполковник Калитин вызвал поручика Олексина днем, когда в ротах шли усиленные занятия. Летучий отряд Гурко все еще стоял перед Балканами, болгарскому ополчению были предписаны ежедневные учения, и вызов несколько озадачил Гавриила. — Вас вызывает Рынкевич, поручик. — Опять? — — усмехнулся Олексин. «Вместе со Славеновым», — весомо уточнил Калитин. У Рынкевича сидел полковник Артамонов. Гаврил сразу узнал его, хотя видел всего один раз в Кафане, где принимали воеводу Цекопеткова. Петкова. Отрапортовал, что прибыл вместе с дружинником Славеновым и что дружинник ожидает приказа. Рынкевич тут же молча вышел, оставив Артамонова наедине с поручиком. «Садитесь!» Полковник помолчал, привычно потерев костистый лоб цепкими пальцами. «Что знаете о Славенове?» Гавриил докладывал лишь то, что могло интересоваться собеседника. Прошлое Славенова, работу в комитете, особо подчеркнув его дружбу, с Карагеоргиевым. Карагеоргиев, кажется, убит в Сербии, погиб мученической смертью, господин полковник. Последним словом его было Болгария. «Да, это аргумент», задумчиво произнес полковник. «Скажите, поручик, а Славенов способен принять подобные муки? Я должен поручиться за него?» «Да, это «да» прозвучало столь особо, что говорил, призадумался. Он мало знал Славенова, говорил с ним считанные разы, но за Славеновым ему упорно мерещилась фигура хрипевшего с безобразно раздутой головой Карагеоргиева и свой собственный выстрел, оборвавший его мучения. «Болгария!» выдохнул вместе с жизнью Карагеоргиев, и поэтому поручик сказал «Я ручаюсь за Славенова, господин полковник». Артамонов долго молчал, сидел, уставившись в одну точку, машинально потирал лоб, в последний раз взвешивая что-то очень важное. Чтобы вы поняли цену своего поручительства, вы будете присутствовать при нашей беседе, поручик. Естественно, что о ней рассказывать не следует. Хотя бы вас, как Карагеоргиева, подвесили вниз головой. Пригласите Славенова. Полковник долго и дотошно расспрашивал дружинника. Славенов отвечал сухо, без подробностей и отступлений. Разговор касался прошлого Славенова его родных и близких, и Гавриил понимал, что все это лишь прощупывание подходы к главному. По поручению комитета вы нелегально проникали в Забалканье. Полковник не спрашивал, а констатировал известный ему факт. Какими перевалами? Разными. Шибкинским, Травнинским, Хайникиотским, «Какой вас интересует?» «Скажем...» Артамонов помолчал. «Допустим, Хаин Киокский. Очень труден. Практически тропа. Можно в поводу провести лошадей, но артиллерия и обозы там не пройдут. Меня интересует не география, а турки. Возьмитесь установить, охраняют ли они этот перевал?» «И как именно? Мне известно, что вы свободно владеете турецким, а посему способ разведки будет указан человеком, который пойдет с вами». «Я согласен, господин полковник», — не раздумывая ответил Славенов. «Представляете, что будет, если турки обнаружат обман?» «Лучше вас, и тем не менее я согласен». За вас поручился ваш командир роты, если вы, я в третий раз, подтверждаю свое согласие провести вашего человека через перевал. Вам достаточно этого, господин полковник? Достаточно. Артамонов кивнул и чуть повысил голос. Алексей Николаевич, прошу. Бесшумно открылась дверь соседней комнаты, и вошел князь Цертелев. На казачьей черкеске поблескивал новенький Георгий, полученный урядником за самовольную разведку при взятии Тырнова. «Рад видеть вас, Алексин!» Он дружески кивнул Гавриилу и тут же обрушил на Славенова целый поток быстрых турецких фраз. Славенов скупо ответил на том же языке, а полковник тихо сказал Алексину «Вы свободный поручик». «Благодарю». На этом и закончились для Гавриила дела, выходившие за рамки обязанностей ротного командира. Отряд генерала Гурко деятельно готовился к маршу. Его руководителям приходилось решать множество задач, и одной из этих задач оказалось необычное для казаков распоряжение получить деньги на поход. Не жалование за службу, а ассигнации авансом для расчета за прокорм и фураж. Поскольку казаки Истари содержали себя и коней в походах с добычей на подножном корму, то Иосиф Владимирович приказал выстроить все имеющиеся в его распоряжении и регулярные части без офицеров. К назначенному часу вахмистры Выстроили донцов и кубанцев по сотенно на равнение в виде буквы «П». Привычные к дисциплине казаки терпеливо стояли в конном строю, много манили и пересмеивались, поскольку офицеров не было, а младшие командиры были своими же станичниками и в раз замолчали, когда в чистом поле показался скачущий всадник. Приблизившись, всадник в простой черкеске бросил стремена и поводья, и на том же распаленном лошадином скаку стал выделывать такое, что весь казачий строй разразился восторженной матерщиной. «Ура!» — дружно, отдушив, взревели казаки, когда генерал Гурко, сдержав коня, на крупной рыси въехал в центр построения. «Ну как, казаки? Моя джигитовка! Лихо! Ваше превосходительство! Не всякий черкес делает!» «Ну-ка, лихо! Принимаете в казаки?» «Принимаем!» — радостно отозвались казаки. «Может, и в походные атаманы выберете?» «Выбираем, батька! Прими булаву и головы наши! Ура атаману! Тихо!» Гурко поднял руку и все смолкло. — Тогда слушать меня, как Бога! Вам деньги на поход выданы, а я вашу казачью повадку знаю. Так вот, мой первый наказ — платить болгарам. Платить за сено, овес, за хлеб и за воду. Ежели узнаю, кто болгарина или мирного турка обидел, взыщу, как атаман, вплоть до расстреляния на месте. Все меня слышали. И второе. Меня государь командиром вашим поставил, а вы свои воли в атаманы выбрали, так что не посетуйте».